«Кокетство, судара небольшой грех», — неожиданно легко согласился ирландец. Ещё со времён Троянской войны из двора донёсся дружный вопль множества мужских голосов. «Что там? Неужели кончено?» — Варя схватилась за сердце. «Так быстро! Сходите, Шеймос, посмотрите, умоляю!» Маклафлин замолчал, прислушиваясь. На его добродушном лице застыла тревога. Выходить во двор корреспонденту явно не хотелось. «Ну что же вы медлите?» — поторопила его Варя. «Может быть, ему нужна медицинская помощь? Ах, какой вы...» Она метнулась в коридор, но навстречу бренча шпорами шел Зуров. «Какая жалость, Варвара Андреевна!» — еще издали крикнул он. «Какая непоправимая утрата!» Она обреченно припала плечом к стене, подбородок задрожал. «Как могли мы, русские, утратить традицию сабельной дуэли?» — продолжал сокрушаться Ипполит. «Красиво, зрелищно, эффектно, не то что пиф-паф и готово!» А тут балет, поэма, бахчисарайский фонтан. «Перестаньте нести чушь!» — Зуров всклипнула Варя. «Скажите же толком, что там?» «О, это надо было видеть!» Ротмистр возбужденно посмотрел на нее и на Маклафлина. «Все совершилось в 10 секунд. Значит так. Маленький тенистый двор, каменные плиты, свет фонарей. Мы, зрители на галерее, внизу только двое — Эвре и Лука». Союзник вольтежирует, помахивает шашкой, чертит в воздухе восьмерки, подбросил и разрубил пополам дубовый листок. Публика в восторге, хлопает в ладоши. Француз просто стоит, ждет, пока наш павлин кончит красоваться. Потом лукаскок скок вперед и делает клинком этакий скрипичный ключ на фоне атмосферы. А Эвре, не трогаясь с места, только подался туловищем назад, ушел от удара и молниеносно, я и не заметил как, черкнул сабелькой, прям румыну по горлу, самым острием. Тот забулькал, повалился ничком, ногами подёргал, и всё. В отставку, без пенсиона, конец дуэли. «Проверили? Мёртв?» — быстро спросил ирландец. «Мертвее не бывает», — уверил его гусар. «Кровище натекло с Ладожское озеро», — Варвара Андреевна. «Да вы расстроились. На вас лица нет. обопритесь на меня». И охотно обнял Варю за бок, что в данной ситуации было кстати. «Тевре?» — пролепетала она. Зуров словно ненароком подобрался рукой повыше и беспечно сообщил. «А что ему?» Пошёл сдаваться в комендатуру. Известное дело, по головке не погладят. Не юнкеришку освежевал, полковника. Турнут обратно во Францию, и это в лучшем случае. Вот я вам пуговку расстегну, легче дышать будет. Варя ничего не видела и не слышала. Опозоренно думала она. Навеки утратила звание порядочной женщины. Доигралась с огнём, шпионилась Легкомысленная дура, а мужчина — звери. Из-за неё убит человек. И Девре больше не увидит. А самое ужасное — оборвана нить, что вела к вражеской паутине. Что скажет Раст Петрович?»